Д'Артаньян покусывал ус. Даже если правда, что я привез сюда узника в карете, ничто не доказывает, что этот узник принц принц французского королевского дома. Спросите об этом у Арамиса, холодно ответил Латос. У Арамиса? воскликнул повергнутый в изумлении мушкетер. Вы видели Арамиса? Да, после его неудачной попытки во.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 «Послушайте, Атос, вы находитесь с глазу на глаз с человеком, про которого вы говорили, что он самый храбрый из всех, кого вы когда-либо знали, с преданным вам Д'Артаньяном, не имеющим себе равных, как вы некогда называли его. Искрестив на груди руки, вы говорите ему, что страшитесь смерти вашего сына, и это вы, повидавшие на своем веку все, что только можно увидеть на свете». «Ну что ж, допустим. Но откуда, Атос, у вас этот страх?»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 Вот глупое слово, способное внушить мне презрение к вашему разуму, мой милый Рауль. Никогда не бывает проявлением трусости подчинение силе, стоящей над вами. Если ваше сердце подсказывает вам «иди туда или умри», идите, Рауль. Была ли она трусливую или смелую, когда, любя вас, предпочла вам короля, потому что ее сердце властно велело ей оказать ему предпочтение? Нет. Она была самой смелой женщиной на свете.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 и, чтобы наказать себя за свое малодушие, я умираю». И, подписав, он спросил Д'Артаньяна, «Вы отдадите ей этот листок, капитан, не так ли?» «Когда?» «В тот день», — произнес Баржелон, указывая на последнее перед подписью слово, «когда вы поставите дату под этими строчками». И он стремительно побежал к Катосу, который медленными шагами шел по направлению к ним.